Голова двадцать вторая. Стоянка у шоссе неподалеку от Токио пять часов утра. Большинство людей все еще спят, но один микроавтобус, похоже, направляется в данный момент к городу. На стоянке сейчас практически нет людей. Вместо этого по ней гуляет туман. В этом тумане слышен только звук шагов трех девушек. Они внимательно осматривают машины по ходу своего движения. Одна из них выглядит как девочка двенадцати-тринадцати лет, одета полностью в черное и она полубог. Следующие 14-15 т а лет она мудрый маг, и последняя выглядит на ш е с т н а д ц а т ь е м а лет, она лесной эльф. Итами в данный момент сидит на пассажирском сиденье микроавтобуса и смотрит на них. р а з в е м т с он когда-нибудь вообще представит, что в мире существуют столь красивые девушки. Риса, сидящая сзади него, спросила Итами: "Итак, но ну и кто из них тебя больше по вкусу?" Итами сделал вид, что не услышал вопроса и ничего не ответил, но Рису так просто не остановить. Она явно хочет получить ответ. Я бы сказала, что эльфийка. Хм. Но вот характер лучше у готической лолиты. Хм. А девушка с серебряными волосами явно пробуждает в мужчинах желание ее защищать. Услышав ее слова, Итами понял, что Рис а з н а е т его намного лучше, чем любая из женщин в этом мире. Да ты просто мысли читаешь. Мы с тобой прожили вместе долгое время, не так ли? Рис о п н у л а н о г о й его кресла, продолжая стучить по клавишам своего ноутбука. Но д т к у и м е е т выход в мобильный интернет. Тамита и к у р и б а я с и пожали плечами, услышав разговор этой парочки. Тамита разминает свои руки, которые болят после того, как он всю ночь е л а в т о м о б и л ь из-за и ч е р е з х а к о н ы в Токио. Три девушки залезли внутрь автомобиля. Ай, сказал Тами, схватившись за голову. Рори посмотрел а на него с подозрением, подумав, что он снова сказал какую-либо глупость. Разриса ударила его по голове. р о р и с с остальными держит в руках баночки с а м а з а к и супом из красных бобов, тушеной картошкой, кока-колой и с остальными удивительными вещами, после чего они раздали эти баночки всем, кроме т а м и Они впервые видели торговый автомат, так что они с р а д о с т ь ю экспериментировали с ним. С другой стороны, они явно не имеют никакого представления о том, что они вообще покупали. А как же я? Сказал а т а м и должно быть ему было неприятно, что он единственный, кто не получил ничего. Этами спрашивал Аори, р но она его проигнорировала и направилась к хвост микроавтобуса. Похоже, она о чем-то серьезно задумалась. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Пробормотал Этами, скрестив руки у себя на груди. Психологи эту позу называют обними себя. И ч т о т ы снова н а творил, а черт его знает, вроде ничего не делал. Во взаимоотношениях мужчины и женщины можно вообще ничего не делать и все равно оказаться виноватым. Риса, будучи ж е н щ и н о й отлично это понимает. И потом у решил а сменить тему разговора, чтобы люди не з а ц и к л и в а л и с ь на плохих мыслях. Так, наживка закинута. Теперь остается только подождать. Чего? Рори смотрит на экран ноутбука Рисы через ее плечо, но там совершенно отсутствуют какие-либо картинки. Все, что она видит, это куча иероглифов, так что она быстро потеряла интерес. т у к а заснула. л е л и смотрит на Рису с восхищением, видя, как легко о а обращается с ноутбуком, который она недавно приобрела. В 14:00 сегодня Рори Меркури, Тука Луна Марсалай и л и л е я Лалле Лена будут возлагать цветы к памятнику жертв инцидента в Гинзе, после чего отбудут специальный регион. д а н н а я информация была размещена на нескольких популярных форумах, где т о т ч а с же возникло множество обсуждений данной темы. И что, думаешь, это сработает? Итами, повернувшись со своего пассажирского с и д е н ь я смотрит на экран монитора, в то же время поглощая лапшу быстрого приготовления из супермаркета. Люпующий звук затягиваемой лапши заставил Рису нахмуриться. Вся потём. Много людей собирается посмотреть на это. Слушай, хватит. Ты же сейчас лапшу мне на голову уронишь. Риса продолжила работать. Если судить по тому, как интернет отреагировал на их появление на заседании парламента, всё должно получиться. Думаю, придёт что-то около тысячи человек. Может, больше. Прямо как на встречу со знаменитостями или с популярной группой. Чтобы защитить себя от врагов, Риса предложил а собрать побольше друзей, чтобы они стали их защитой на пути к в р а т а м Американцы, русские и китайцы не смогут сделать что-то серьезное в такой большой толпе. Конечно же, всегда есть возможность, что их просто пристрелит снайпер, но в толпе все-таки безопасней, чем пытаться прорваться в одиночку через засаду убийц. Естественно, Итами, услышав этот план, тут же его одобрил. В любом случае, мне нужно еще поработать, пока не задет й с а н ц и я Так что можешь поспать. Услышав эти слова Рисы и Тами подчинился. Он откинулся назад на кресло и закрыл глаза, так же как и остальные. Кстати, Тами, сказала Риса, продолжая стучать по клавишам. Что такое? Тебя б ы с т о в и л о навестить свою мать. Молчание Тами показало, что он не будет этого делать. Риса застыла, а затем тихо сказала: "Наверное, сейчас не время. Похоже, она не хочет продолжать дело к ну эту тему." Глаза Пина закрыты, но она слышала диалог, который произошел между Итами и Рисой. Они, в общем-то, в разводе, но похоже, все еще в очень хороших отношениях. Конечно, же Пина не понимает, о чем они говорят, но не понимая смысла диалога, она очень хорошо улавливает тон и тембр голоса. После чего пришла к выводу: похоже, что он все еще испытывает к ней какие-то чувства. Очень неудобно, что она не понимает тех слов, которые слышит. Может быть, они в данный момент говорят о чем-то важном, что сильно повлияет на нее и империю в целом. Пина сделала пометку себе, что надо как можно быстрее выучить японский. Кстати, на этой стороне в р а г тоже есть люди, которые не заинтересованы в прекращении войны, и эта группа людей вызывает у Пины очень большое опасение. Судя по словам Этами, в этом мире есть три супердержавы: Америка, Россия и Китай. Ее раздражает, что судьба империи решается сейчас в хватке этих трех сил. И бы хотелось как минимум начать сотрудничество с теми, кто ратует за мир, чтобы империя могла выжить с помощью дипломатии, поскольку в военном плане шансов у империи нет. Даже если нельзя победить врага в прямой схватке, это совсем не значит, что все надо доверить решению богов. Как член имперской семьи, она просто не может позволить этому случиться. Положиться на удачу – это всегда глупое решение, поскольку боги могут решить как в хорошую сторону, так и в плохую. Нужно полагаться только на свои силы. Поэтому ей надо точно понимать, что происходит на этой стороне врат. С Японией все более-менее понятно, но надо понимать и что происходит в других странах: Америки, России, Китая. А самостоятельно она все это выяснить не может. После возвращения в Италию ей придется в этом полагаться на Гамильтон, по н а ш е Николатику, Сиис и остальных членов ее команды. После возвращения в империю ей придется доложиться императору, а затем еще и перетянуть сенат на свою сторону. Она с т а щ и л а пистолет из отеля. И спрятала его так, чтобы и Тами об этом не узнал, зная, какой с и л о й обладает данное оружие. Она решила, что любой ценой должна доставить это оружие в империю. И потом есть же еще и искусство, что еще больше укрепляло ее решимость. Сегодня все телеканалы показывают спецвыпуски новостей. Утренние газеты предоставили целый разворот на своих страницах для с т а т ь и в которые все обсуждают события с неожиданным попаданием премьер-министра в госпиталь и сразу за этим последовавшим заявление м о его отставке. Большое количество репортёров с камерами сейчас х о д и т кругами вокруг медицинского университета Токиоши. Журналисты и дикторы новостей явно находятся в полной прострации и не знают, что сообщить стране. Оппозиционные партии к л е м я т бывшего премьер-министра за то, что он бросил работу в тяжелый час, и даже презрительно искажают его имя для п у щ е в г о эффекта. Благодаря этому несколько людей, которые не хотели привлекать к себе внимание, смогли действовать. п е р в ы м кто сумела все это увидеть, была репортёр утренней программы. А самацу сама дашта. Ее команда состояла из т р ё х человек: один – естественно оператор, второй – помощник, и третьим была женщина-репортер. Они ходили по улицам, и б р а л и у прохожих интервью с вопросами, как они отреагировали на новости об отставке премьер-министра. Вот только ответы от прохожих были совершенно одинаковые. Большинство людей просто застывало перед камерами и что-то бормотали. Все они отвечали что-то вроде: «Что правда? А что так быстро?» с удивленным выражением лица. Были те, кто принадлежал к оппозиции и отвечал что-то вроде: "Ну с самого начала было понятно, что этим закончится и совершенная безалаберность". И так снова и снова и снова. Типичная реакция на какую-то странную новость. Все говорят что-то вроде: "Этот мужик". Да понятно ж е было с самого начала, что он что-нибудь у ч у д и т Такие ответы были стандартными для этой новости. и м нужно десятки, нет, около сотни интервью. В каждом интервью должна быть различная реакция, должны быть позитивные, должны быть негативные. Редактор просмотрит все это, а затем выберет лучшие и создаст сборку, чтобы дать лучшее представление аудитории о происходящем. Поэтому профессиональные репортеры должны в е т ь добиться от людей нужных различных реакций. н а ч и н а ю щ и й репортер к у р и б а Ясина она не особо понимает это все. Она просто тыкает своим микрофоном в лицо всем подряд и спрашивает о их мнении насчет отставки премьер-министра. Ее прямые вопросы получают прямые ответы, что оператору не нужно, ведь р е д а к т о р у не нужны типовые ответы. Ему нужна бурная реакция, а пока у нее в наборе ответов только сплошь типовые. Так что большинство снятого видео просто мусор. Ее команда начала падать духом. Директор им приказал принести что-то, что можно будет показать. А продюсер сказал: "Неужели так сложно сделать то, что я прошу?". В конце концов она же женщина-репортер, которая к тому же имеет свое время в т в о передаче. Она решила, что приложит все силы, чтобы добыть что-то интересное. Может быть, дело в ней, может говорит она что-то не так, или микрофон как-то не так держит. Она начала даже раздумывать о том, что может быть и надо носить более открытую одежду, которая будет лучше подчеркивать ее грудь. Правда, ее команда задала вопрос, действительно ли она хочет, чтобы запомнили не ее, а ее грудь, и она отказалась от этой мысли. Она грустно вздохнула, разглядывая идущих мимо людей. г и н з а л ю д н о е место, так что людей, у которых можно взять интервью, тут полно. А затем она кое-что заметила. Что-то странное было в толпе, которая окружала ее. Генза известна тем, что на ее улицах постоянно множество народа, но в большинстве случаев поток людей идет с севера, проходит через центр и выходит на юг, или идет з а п а д о н а в о с т о к Вот только сейчас в данном месте движение толпы остановилось, и они явно не ждали зеленого сигнала светофора. Тем не менее множество мужчин останавливалось по бокам дороги, хотя там очень неудобное место для ожидания, и это замечает не только она. Большинство пешеходов сильно недовольны этим. Здесь что, сегодня какое-то событие планируется? Помощник оператора сказал: ничего такого не слышал. А оператор, повернув камеру, чтобы снять накапливающуюся толпу, сказал: их становится все больше и больше. Один за одним люди останавливались. Люди, которые должны бы были бегать сейчас по магазинам, застыли и стоят на месте. Ситуация действительно выглядит очень с т р а н н о Здесь что, какая-то знаменитость планирует концерт на улице? о п е р а т о р продолжай снимать. Услышав слова Нанами, оператор дал панораму. Все понял, но тоже собираешься связаться с руководством и получить разрешение, верно? Нанами просто очарована возможностью того, что у нее получится сделать эксклюзивный репортаж, так что забыла вообще обо всем на совете. Она в спешке достала мобильный телефон после напоминания от оператора. Начальник японской ветви ЦРУ г р е х о м Моррис был очень недоволен тем, что его людей экстренно задействовали в операции. Он ждет людей под кодовым именем "гости" снаружи территории гарнизона в Гинзе. Гарнизон раскинулся на 200 метров во все стороны и проезд внутрь закрыт цепью. Вход в гарнизон Гинза единственный. Перед входом в гарнизон был воздвигнут памятник в честь памяти жертв, п о г и б ш и м во время и н ц и д е н т а в в Гинзе, и до сих пор люди несут и возлагают к его подножию цветы. Их миссия заключается в том, чтобы тихо и не создавая шума украсть гостей, после чего быстро в ы в е с т и их в Соединенные Штаты. Японское правительство в этом препятствовать не должно. Конечно же, отставка премьер-министра серьезно спутала им карты, но по крайней мере обещание не препятствовать их деятельности все еще в силе. Скорее опасаться в данный момент надо китайцев и русских. Их команда, посланная на Хаконе, была полностью уничтожена, и, судя по последнему докладу Чака, это произошло из-за столкновения с китайцами и русскими. Если присмотреться, то в толпе то тут, то там мелькали европейские лица. Конечно же, не все они были агентами, но их было достаточно для того, чтобы его нервы были на постоянном взводе. Его инстинкты просто кричат об опасности: похитить гостей, если русские или китайцы будут мешать, уничтожить их. Операция чрезвычайно с л о ж н а но не н е в о з м о ж н а Ведь любой разведки любой страны будут сложности с действиями в таком густонаселенном месте, как Гинза. Вот только количество людей на точке все растет, растет. Поэтому он спросил у своего подчиненного: сегодня что праздник какой-то? Насколько я знаю, нет. Но здесь собирается явно больше людей, чем обычно. К тому моменту, как он это заметил, все улицы уже были переполнены людьми. Метро чу особую яма ноты не справляют с потоком пассажиров, что приводит к задержкам в расписании на станции Синдзюку. Солнце над головой пекло немилосердно, так что люди в поездах чувствовали себя как сельди в банке. Все это заставляло людей нервничать и злиться. Поскольку пешеходные подходы были заблокированы толпой, то люди начали выходить на дорогу и таким образом перекрыли автомобильные движения. Похоже, тут тысяча людей, может даже десятки тысяч. Начальник отдела дорожного движения полиции г е н з и и в а с а к и получил доклад от патрульных. Массивная пробка не дает возможности полицейским пробраться дальше и разобраться с проблемой. Полиции приходится добираться до места пешком, но количество людей в толпе просто пугает. Больше похоже на какую-то несанкционированную демонстрацию. Люди забили все тротуары, и сейчас уже выходят на дороги. Похоже, все стоят и чего-то ждут. А увидев репортёров, полицейский доложил и ему: "Чего они там все собрались?" Полицейский, полностью не понимая, что тут происходит, задал этот вопрос вслух. На что ему ответил довольный радостный голос женщины-репортёра. Все собрались и ждут девушек из специального региона. Нанами оставила о п е р а т о р на месте, откуда будет лучший обзор возложения цветов, который должен был сделать как можно лучшие кадры. Репортеры других каналов не смогли пробраться на место из-за образовавшейся пробки и толпы людей у них на пути. После чего начальник департамента сказал ей: сделай хорошее интервью, если оно выйдет в эфир, я тебе сделаю подарок от лица департамента. Так что Нанами сейчас полностью заряжена на работу. И что нам делать? т о м и т а сидит за рулем и ничего не может поделать, поскольку толпа создала пробку, в которой они застряли. На машине они смогли доехать до Шинбаши, после чего застряли. Разозленные водители давят на к л а к с о н ы без передышки, некоторые начали ругаться друг с другом. Полиция бесконечно с в и с т и т и пытается перенаправить поток движения, но поскольку все случилось неожиданно, у них просто недостаточно людей на этом направлении. В вот черт, я не ожидала, что их будет столько. Риса сказала, схватившись за голову. Она рассчитывала на совсем другое число людей. Информация о том, что Тука, Рори и л е л е й появятся в Гинзе, распространилась по сети со скоростью лесного пожара. Люди едут со всех уголков Японии, чтобы посмотреть на них. Количество собравшихся людей составляет около сорока тысяч. Для сравнения вместимость самого большого стадиона в Токио составляет сорок пять тысяч. Господин Итами, откуда здесь столько людей? Они что собираются начать войну? У Пина и б о з а с на лице ужасное выражение. Лица л и л е и Туки и Рори не видны, так как скрыты за цветами, которые они купили по пути, чтобы возложить у памятника. Мы не сможем проехать дальше. Что будем делать? На этот вопрос Тамит и Тами ответил просто: «Пойдем пешком». Но разве это не будет опасно? Всем будет хорошо. Улыбка Рори чувствовалась в ее голосе, хотя лицо закрыто цветами. И она держала свою алибарду в правой руке, в то время как в левой руке были цветы для возложения. После чего она открыла дверь микроавтобуса и вылезла наружу. Ее тело от долгого сидения затекло, так что она потянулась. Затем засунула свою а л е б а р д у под мышку и спросила первого попавшегося парня: "Дадите пройти". И вот, как потом сказала Риса, это прямо как сцена из кино, где перед героем отступает море в стороны, чтобы дать ему пройти. А люди просто п о с т р а н и л и с ь и освободили им дорогу.